Глава вторая Белая гравийная дорожка, петляющая по ослепительно-изумрудным склонам холмов, неспешно бежала навстречу, отзываясь на каждый шаг коротким ритмичным хрустом. Погода сегодня выдалась просто чудесная, и небольшая утренняя пробежка представлялась наилучшим способом начать новый день. Окружающий пасторальный пейзаж, еще частично скрытый дымкой утреннего тумана, неизменно погружал в умиротворение, граничая с медитацией. Художники неоднократно пытались изобразить, как мог бы выглядеть Эдемский сад, но за вычурной цветастостью они упускали главное — истинное блаженство кроется в спокойствии и простоте. И окрестности учебного центра как раз настраивали на подобный лад. Открывающаяся взгляду зеленая холмистая долина, по которой были разбросаны кляксы небольших рощ, выглядела настолько умиротворенно, что ты невольно забывал об оставленной за спиной работе, учебе и тренировках. Но опасущиеся на лугу пятнистые лани, беспокойно придающие ушами и стремительно исчезающие в ближайшем подлеске при приближении человека, только дополняли картину гармонии и покоя. Половив краем уха какой-то посторонний звук, кранна на очередном повороте обернулась, заметив бегущую следом за ними щуплую фигурку с топорщищимися в стороны непослушными рыжими кудрями. «Тараси опять за нами вывязалась», — заметила она, коротко усмехнувшись. «Да чего же упрямая девочка?» «Не за нами», — поправил свою спутницу дотошный по обыкновению дерг. «Она увязалась именно за тобой, Кро. Мои сольные пробежки она почему-то упорно игнорирует. «И какая есть того радость?» Крана еще раз оглянулась на конопатую девчонку, изо всех сил старавшуюся не отставать, и немного сбавила темп. «Так ты ее кумир и идол! Кро, разве это не очевидно? Она стремится абсолютно во всем походить на тебя!» Дерг с смешкой покосился на спутницу. «Ну и как тебе роль местного божества? Нигде не жмет!» «Я, пидол! Ты что, Дерг, совсем головой ушибся?» Ее спутник только вздохнул. Страдачески закатив глаза. «Проснись уже, Кро!» сплеснул он руками. «Наши подопечные давно не испуганные цыплята. Их первоначальный шок прошел, и наружу снова начинают лезть демоны их юного возраста». «Эти, как их? Гормоны, что ли?» «Конечно. И чем дальше, тем сильнее будут их выбросы, что начнет проявляться в самых неожиданных обстоятельствах». «Только этого нам не хватало». Так готовься заранее. Так или иначе, ночедить будут все, и твои отпрыски, и все остальные. Странно. Я не раз на себя затуманенный взгляд Вальхема, но никак не думала, что и трассе. Так именно в этом и кроется причина ее настойчивости. Дерг взмахнул рукой, раздосадованный туго своей подруги. Неужели непонятно? Ты хочешь сказать, что она ревнует? Разумеется. Какая же ты кробли за рука. «Так у меня, знаешь ли, просто нет столь богатого опыта сердечных страданий, как у тебя», — фыркнула Кроана. «Меня выдали замуж, когда мне только-только год исполнился. Так что вопрос поиска спутника жизни и сопутствующих мук любви передо мной не стоял. Жила, как родители прописали, и все тут». «Выходит, тебя в некотором смысле обокрали?» «Или, напротив, избавили от лишних хлопот. Какой вариант тебе более по вкусу?» Не желая далее обсуждать данную тему, Круанна снова ускорилась, тем более, что впереди из туманной дымки уже проступили контуры жилых и учебных корпусов. Издалека комплекс зданий чем-то напоминал огромную белую кляксу, словно кто-то уронил ложку сметаны на зеленый бархат бильярдного стола. От облепивших склон холма зданий во все стороны разбегалась паутина гравийных дорожек соединявшая жилой блок с посадочными площадками, ангарами, тренировочными базами, складами и другими постройками, образовывавшими учебный центр номер 18. Данный небольшой городок являлся полностью автономным и в полной мере обеспечивал своих обитателей всем необходимым для жизни и работы. Пусть этих обитателей в данный момент насчитывалось всего 6 человек. Всю работу по ведению хозяйства взяли на себя ловкие, проворные и почти незаметные машины, освободив людей для более важных и актуальных дел, главными из которых являлись каждодневные учеба и постоянные тренировки, помогающие не только закалять тело, но и осваивать все новые и новые инструменты и приспособления. Человечество остро нуждалось во внимательных и заботливых пастырях а имеющегося их на сегодня количество оказывалось категорически недостаточно. Поэтому четверо новых обитателей учебного центра Бальхем, Трасси, Свилейн и Фригейл теперь активно готовились к тому, чтобы вступить в их ряды, и на данном непростом пути им предстояло узнать и сделать еще очень и очень многое. Их наставниками были назначены Круанна и Диерг. И ради этого их даже освободили от части пасторской работы, но время от времени им все равно приходилось срываться и мчаться через половину галактики, чтобы оперативно урегулировать тот или иной внезапно вспыхнувший кризис. Объем работы, предстоявший их подопечным, представлялся поистине колоссальным, и от учеников требовалось немало усердия и рвения, чтобы в разумные сроки с ними справиться. Однако, как кро и дерг не старались, Заразить необходимым энтузиазмом им удалось далеко не всех. Вот и сейчас, подбегая к спортивной площадке, Круана обнаружила на ней одного лишь Вальхема, хотя всем было ясно сказано, что перед переходом к освоению экзоскафандров необходимо потренироваться. И даже список упражнений мальчишкам выдали, но все тщетно. Свил и Фрек полагали себя и без того достаточно совершенными, чтобы дополнительно напрягаться да еще и в компании вчерашней Челяди. Два недавних императора вообще доставляли своим наставникам и другим ученикам массу проблем. Одно только их благородное прошлое давало немало поводов для того, чтобы задирать нос и всячески третировать в и Трассе. Но тот факт, что Краана являлась их матерью, буквально возводил их заносчивость в квадрат. И сколько женщина не силилось донести до двух взорвавшихся мальчишек, что для нее, и тем более для Дьерка, все ученики равны, Свелин и Фригил упорно отказывались принимать новую реальность и раз за разом продолжали демонстрировать окружающим свое мнимое превосходство. кранна специально держала себя с сыновьями подчеркнуто сухо, чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнений в ее беспристрастности. Но толку от этого было немного. Самым досадным оказался тот факт, Что постоянными выходгами мальчишки куда больнее ранили как раз свою мать, нежели однокашников, давно привычных к шершавостям жизни. Добежав до спортивной площадки, круана некоторое время восстанавливала дыхание, после чего занялась упражнениями на растяжку и гибкость. Вскоре к ней присоединился Идиерк. Опять твои отлынивают, не приминул он вонзить ей едкую шпильку в самое чувствительное место. — Будь так любезен, заткнись, — довольно грубо огрызнула женщина. — Ты, кстати, пользуешься у них куда большим авторитетом. Так и займись их воспитанием, коль уж из меня столь бездарный педагог получился. — Ладно тебе кровь, не заводись так, — Дерг поспешил сдать назад. — В конце концов, твои неугомонные сорванцы — наша общая проблема. И решать ее нам надо вместе. Извини, если задел. Я же не со зла. — Забудь, я в норме. Видимо, просто должно пройти какое-то время. Они хоть и сняли свои короны, но держат себя так, будто царственные венцы до сих пор у них на головах. Что-то вроде фантомной боли, когда давно утраченная конечность, время от времени нет-нет, да и напоминает о себе. «Вопрос лишь в том, насколько затянется их излечение», — спрыгнув с турника, Дерг несколько раз взмахнул руками, чтобы расслабить мышцы и ускорить дыхание. «Но, возможно, еще один вариант». «Какой?» — Кранна заинтересованно приподняла бровь думаю с и фрегу неплохо вправила бы мозги на место ситуация когда вальхи или трассе явно утерли бы им нос в какой нибудь из дисциплин При их неуемном тщеславии такая досадная пощечина вполне могла бы заставить их взяться за ум возможно женщина задумчиво заправила за ухо выбившуюся темную прядь волос но с другой стороны мы уже имеем на руках соответствующие примеры во всяком случае в части естественных наук физики химии мои недотепы откровенно глотают пыль разве что с математикой свела все в полном порядке но так сказать пачкам вальхемы трассе у них выигрывают однако обычно, у тобой результата что то не наблюдается ты плохо понимаешь мужскую психологию Кро, усевшись рядом с ней Дерг перешел к упражнениям на пресс. «Математика, физика — тву для них. Тут требуется что-то более осязаемое. Например?» «Ну, это же очевидно!» Дерг сделал паузу, чтобы освободить руки для активной жестикуляции. «Вот если бы Вальхему, скажем, удалось в потасовке уложить фрега на лопатки, это был бы результат. А всякие абстрактные науки для молодежи — лишь пустой звук. «Очень скоро они поймут, что заблуждаются!» Роанна раздраженно тряхнула головой. «И заблуждаются очень сильно?» «Когда-нибудь, да, обязательно!» Дерко возобновил выполнение упражнений. «Но прямо сейчас у них другие приоритеты!» Покончив с растяжкой, женщина поднялась, осматривая происходящее на площадке. Чуть правее следовавшая за ними трассе, как прилежная ученица, старательно выполняла предписанные упражнения. Она время от времени бросала взгляд в сторону наставников, и Круана, чтобы ее приободрить, получила момент и подняла вверх большой палец. Девчонка аж зарделась и удвоила свои усилия. Хотя ее усердие не шло ни в какое сравнение с тем остервенением, с которым отдавался тренировкам Вальхем, занимавшийся на тренажерах на другой стороне спортивного комплекса. Парень давно выполнил и перевыполнил положенную программу, но снова и снова подходил к снарядам, словно пытался выжечь в себе все силы, всю энергию до самой последней капли. «Что ж он так надрывается прямо с утрата, проворчала Краана. «Потом на занятиях будет плавать, как вареная муха». «Кто? Вальхе?» Дьерк сел прямо, бегли носы на кряхтящего под тренажером для грудного жима мальчишку. Такое впечатление, что он наслушался твоих советов и теперь пытается догнать Фрегейла. Насколько бы он ни усердствовал, это ему ничем не поможет. Одной мускулатуры мало. Тут еще и боевая подготовка нужна, которой моих мальчишек в свое время отец стерзал до кровавых мозолей». Дерг какое-то время молча наблюдал за тренировкой Вальхема и Круанна заметила, как насмешливо добродушное выражение постепенно сползает с его лица. «Это не усердие, дорогая моя!» — заговорил он негромко и как-то глухо. «Это покаяние!» «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно нахмурилась Круанна. Диерк, однако, медлил с ответом. Вальхем тем временем, покончив с одним упражнением, почти не делая паузы, перешел к приседаниям. Было видно, как по его щекам катятся капли пота и как сдулись вены на его висках. Но парень словно специально отказывался даже от короткой передышки, стремясь нагрузить себя по максимуму. В том, с какой самоотдачей и рвением парень истязал себя различными упражнениями, далеко выходя за рамки того, что требовала установленная программа занятий, чувствовался даже не фанатизм, а какая-то обреченность. Тренировки приобрели для него какой-то сакральный смысл, и он истязал себя, словно принося некую жертву. «Ты помнишь, — заговорил Дерк неторопливо, — что перед нашим появлением на Ларяне Пальхе успел учинить там знатный погром?» «Да, конечно», — кивнула Круанна. «Ребята мне рассказывали. К счастью, никто серьезно не пострадал». «И в какой-то момент он даже пытался убить стоявшую у него на пути трассе». «Ну, не преувеличивай. Я не думаю, что он всерьез намеревался...» «Он ведь тогда и в самом деле выстрелил», — перебил ее Диарк. И только молниеносная реакция Аврума спасла девчонку от неминуемой смерти. «И ты полагаешь, что он до сих пор по этому поводу комплексует?» Женщина еще раз покосилась на Вархема, который даже приседание выполнял с какой-то одержимостью. На трассе давным-давно его простила. Заехала ему разок хорошенько в ухо. На том конфликт и был исчерпан. Что ему не имется-то?» Крана перевела взгляд на конопатую девчонку, которая в данный момент была всецело сосредоточена на собственных упражнениях и, казалось, вообще не замечала ничего из происходящего вокруг. Проблема в том, что он сам себя все еще не простил. Чувство вины непрестанно гложет его, и Вархи пытается эту вину хоть как-то искупить. Не перед трассе, нет, в первую очередь перед самим собой. «Истязай себя тренировками», — Круанна озадаченно тогда как Вальхем к тому моменту также занялся растяжкой, и казалось, что хруст его сухожилий слышен даже отсюда. «Не только», — поймав вопросительный взгляд коллеги, Дьярк усмехнулся. «Судя по логам работы с базами данных, Вальхе вчера опять занимался до поздней ночи. Он даже учебу и выполнение персональных заданий воспринимает как своего рода искупление, а потому отдается им целиком и полностью» но его усердие определенно приносит свои плоды. Понятно, что для него химия — родная стихия, но он и по остальным дисциплинам показывает просто отличные результаты. Разве что в математике ему со свилом тягаться пока тяжеловато, но на то имеются вполне объективные причины. Да плевать ему на эти результаты. Он не ради них старается, пойми. В Альхе требуется какое-то самопожертвование, что ли. Но поскольку его окружение ничего подобного не предлагает, то приходится довольствоваться самоистязанием на тренировках и учебой до обморока. «М-да», — кратко констатировала Круанна. «Видимо, мне понять мужскую психологию в принципе не дано». «Так ты же сама говорила, что всю твою жизнь родители еще загодя распланировали. Где тебе было соответствующего опыта набраться-то? Это мы, сорняки, до да поросль дикая». «Ладно, пусть так». Но у тебя столь умудренного жизнью мудреца и есть хоть какие-то предположения, когда Вальхем угомонится? — Только когда он сам сочтет, что его жертва достаточно. — Замечательно, — буркнула Кроанна, вовсе не излучавшая восторга. — То есть нам предлагается ждать, либо когда он до смерти замучает себя тренировками, либо когда случится некий катаклизм, где он сможет реализовать свою тягу к самопожертвованию, искупив тем самым свою вину? «Так, что ли?» «Примерно так, да». Чтобы не стоять столбом, Дерг также занялся растяжкой, пусть и чисто формальной. «Чтобы его жертва смогла искупить, перевесить попытку убить трассе, тогда в Квиренсе. Круанна перешла к упражнениям на восстановление дыхания, не переставая обдумывать слова коллеги. «Наше местное бытие как-то не особо щедро на такого рода возможности», — заметила она. А рвать жилы на тренажерах, с учетом тяжести его греха, можно еще очень и очень долго. — Увы, но других опций наше заведение пока не предоставляет. — Тебе бы все шутки шутить. Кроана неодобрительно на него покосилась. — А Вальхем, получается, всю оставшуюся жизнь будет себя казнить и заниматься самоистязанием? — Ну, или пока сама жизнь не предоставит ему соответствующего шанса, поймав гневный взгляд коллеги. Дерг поспешил подстелить соломки. «Я ни на что не намекаю и ни к чему не призываю, помилуй. Просто эти хлопоты, хочешь не хочешь, повисли на наших плечах, и именно нам придется с ними разбираться. Вплоть до погружения в глубины людских страстей и дебри психоанализа». «Просто чудесно! И чем, мы спрашивается, можем тут Вальхему помочь? Снять каким-то образом этот груз с его души?» «В конце концов...» «Можно напомнить ему, что тогда, в Кверенсе, его замысел потерпел неудачу». «И как это Вальхима утешит?» Дерг поднялся, встряхивая на ноги. «Тут ведь важен не столько факт, сколько намерение. А он раскаивается именно потому, что сам желал убить Трассе. Ведь именно эта мысль его постоянно гложит и не дает покоя. Он предал своего друга, подругу, но неважно». А подобные вещи всегда оставляют на душе крайне болезненные раны. И нам еще сильно повезло, что намерения Вальхема так намерениями и остались. Опоздать тогда, Аврум, хоть на мгновение. Аврум слишком совершенен, чтобы допускать подобные оплошности. Краана присела на скамейку, задумчиво потирая лоб. Скорость его реакции не идет ни в какое сравнение с возможностями человека. Он среагировал молниеносно, и выстрел Вальхема ушел в пустоту. Но меня куда больше занимает вопрос, почему он вообще это сделал? Зачем он спас девчонку? Он же машина. Какой ему с того прок? Строго говоря, мы не до конца понимаем ту логику, что работает у него в голове. Дерг сел с ней рядом, массируя свои икры. После расправы со скаутами Аврум получил все необходимые ресурсы и должен был устранить любые помехи на пути к выполнению своей главной задачи. Ему следовало избавиться от любых свидетелей. С точки зрения, нацеленной на убийство машины, это стало бы самым разумным шагом. Но он почему-то этого не сделал. Почему? «Я знаю, что мои слова прозвучат глупо, и ты не применишь над ними поиздеваться», — рано вздохнула. «Но, по словам Вальхема, Аврум считал его и Трасси своими друзьями». «Друзьями? Ты серьезно?» Коллега одарил ее коротким взглядом полным сомнений в ее умственной полноценности. — У машин друзей не бывает, только хозяева. — Ну вот, я же говорила. «Да — добрось ты что, серьезно полагаешь, что какая-то железяка, пусть даже крайне совершенная, сумела осознать, осмыслить такое абстрактное понятие, как «дружба»? Держка рассмеялся, пусть и немного вымучена. — Откуда мне знать? — «Здесь и сейчас куда важнее то обстоятельство, что и сам Альхем считает Аврума своим другом, и до сих пор не может нам с тобой простить то, как мы с ним расправились». «А что нам оставалось делать, когда против нас выступила, возможно, самая мощная боевая машина из всего, что было когда-либо создано человечеством?» «Но мы даже не попытались с ним поговорить». «Поговорить? Это как?» Дерг снова вскочил на ноги чтобы освободить простор для энергичной жестикуляции. «По-твоему, если встать на пути парового катка и вежливо попросить его не размазывать тебя в тонкий блин, то он тебя послушает и остановится? Так, что ли?» «Аврум, как и любой другой механизм, действует в соответствии со своей программой, со своим заданием. Вся прочая суета не имеет для него ни малейшего значения». «Прозвучало глупо, согласна», — Круана развела руками. Но меня по-прежнему не отпускает вопрос. В чем именно заключалась его программа? В конце концов, все цели, что могли быть ему тогда назначены, да и все те, кто ему соответствующие приказы отдавал, давно рассыпались в прах. Как Аврум должен действовать в подобной ситуации? Понятия не имею. Я всегда полагал, что потерявшая цель оружия должно самоликвидироваться. По-твоему, Аврум, всего лишь оружие? Вместо ответа дерк некоторое время молча смотрел на свою напарницу, всей силой тяжелого взгляда пытаясь донести до нее глубину своего разочарования. В конце концов, она не вытерпела и, обреченно всплеснув руками, воскликнула. «Да, я тупая дура, согласна. ну так просвети меня, о мудрый учитель. Что с Аврумом не так?» «Аврум — машина, имеющая вполне ясные, четкие поставленные цели». Однако мы не знаем, как он себя поведет, оказавшись за рамками поставленной перед ним задачи. Самоуничтожение, очевидно, не произошло. Но вот его дальнейшие действия в такой ситуации — большой вопрос, ответ на который мы можем получить только опытным путем. Дьерк покрутил головой, разминая затекшую шею. А я для такого рода экспериментов уже староват. — И на проблемы Вальхема тебе наплевать? — Ты хоть понимаешь, что пытаясь их разрешить, мы можем создать нешуточные проблемы для всех остальных. Ты готова взять на себя такую ответственность?» Дерг навис над Круанной, наставив на нее указательный палец. «Я — нет. Так что пусть все остается как есть. Страдание одного человека — все же меньшее зло, нежели бардак галактического масштаба».